Ты бывала в Кумертау, спросил я. Мы только что проехали Алексеевку. Через 5 км региональная трасса сворачивала направо. А что там? Ещё один Пушкин. Пушкин туда не добрался. Кумертау угольная гора. Там бурый угольный разрез, то есть карьер. который разрабатывали открытым способом. Что такое открытым способом? Любознательность была одной из главных Ольгиных черт. Она нравилась мне. Ни в одной из прежних женщин я не встречал такого. Это значит, что не бурят шахту, а просто копают сверху. Шагающий экскаватор вынимает грунт. Самосвалы вывозят по серпантину. Яма становится всё глубже и глубже, идёт к центру земли. Никогда не видела. Нет, даже не представляю, что это такое. Очень величественное зрелище, сказал я. Правда, там уже всё вычерпано и заброшено, но есть на что посмотреть. Так давай проедем. Посмотрим. Ольга была за одно со мной. Её интересовало всё, что для иных не представляло важности. Я бывал в этих краях, где от трассы ответвляется дорога, огибающая карьер. Я свернул на развилке и убрал ногу с педали газа. Вариатор совсем затих. Машина бесшумно катилась на холостых оборотах. С встречный ветер упал, вокруг возникли запахи и звуки. Широкая дорога, на которой когда-то без проблем разъезжались два краза, была пустынной. Запустение ощущалось во всём. Сейчас здесь практически никто не ездил. Праздно шатающиеся, вроде нас с Ольгой, были редки. За бортом каскада тянулся гигантский провал. В последний раз я проезжал тут лет 7 назад. За это время брошенный карьер ещё сильнее приблизился к природному явлению. Еле и сосны, выросшие на ступенчатых склонах, стали выше. Озеро на дне расширилось. Там плескались буро-серые утки, не подозревая, что среда делу рук человека. "Здорово", проговорила Ольга, глядя вниз через моё плечо. "В самом деле ямок к центру земли, и на краю чувствуешь себя такой маленькой". На мультимедийном центре был открыт сайт с классическими хитами прошлых лет. Сейчас играла Ада же у Альбиони, как нельзя лучше, подходящая к аури местности. Я поставил клип на автоповтор, он водил в соответствующее настроение. Казалось, здесь можно ехать бесконечно. оставаться в полной отединённости от мира людей, которых я не любил, чем дальше, тем больше. Край карьеры был неровным, дорога велась, то и дело открывала новые горизонты. За очередным поворотом возник встречный автомобиль. Это был Chevrolet Deluxe в довоенном классическом матово-чёрном кузове. Автомобили сороковых годов почти не отличались друг от друга, но его я узнал по хищному оскалу мелконабранной радиаторной решётки. Второго подобного не существовало даже в Америке. Трудно было представить, как эта машина появилась в богом забытых местах, на краю закрытого карьера, около умирающего города, откуда уехали все, кто могли. Мрачный лимузин не ехал, а скользил, еле касаясь кремнистого пути своими узкими шинами. Он приближался медленно, Хром сверкал на чёрной морде. Плоские стёкла слепо отблескивали, не пропуская взгляд вовнутря. Казалось, по тусторонней делюкс едет без водителя, ниоткуда, в никуда, материализовавшись из печальной музыки. Когда мы разминулись, я не услышал звука. Не почувствовал выхлоп древнего двигателя. Это был не автомобиль, а призрак прошлого. Взглянув в зеркало заднего обзора, я ничего не увидел. Чёрный седан то ли скрылся за изгибом дороги, то ли растворился так же неожиданно, как и возник. Так или иначе прошлое ушло в небытие. Зато настоящее стало ещё более острым. Кругом наплывали друг на друга заросшие елями косагоры. Пустынность местности была космической. Мы остались одни в целом свете. Послушай, сказал я. Я тебя хочу. Это радует. Ольга внула. Не дожидаясь Оренбурга, прямо тут. Она ничего не ответила, только улыбнулась лучисто. Сейчас найду, где съехать с дороги, если ты, конечно, не против. С чего бы я была против, сказала Ольга. Как раз наоборот.